10. Голубоглазая наивность Несмотря на вечерний час, жарко пекло солнце. В ожидании электрички Бирюков задумчиво стоял, облокотившись на перила виадука, пересекающего паутину привокзальных железнодорожных путей. Отсюда хорошо просматривались перрон и посадочные площадки. От лотков с мороженым вдоль перона тянулись длинные хвосты очередей. Мимо, энергично размахивая сумочкой, прошла Светлана Березова. Она спустилась по широкой многоступенчатой лестнице с Виадука и неторопливо двинулась вдоль пригородного поезда, на который только что началась посадка. Распахнувшиеся двери вагона дружно осадили отъезжающие. Пассажиров было не особенно много, но по необъяснимой причине каждый из них хотел войти в вагон первым. Стараясь проследить, в какую дверь войдет Березова, Антон глядел ей вслед. Помахивая сумочкой, Светлана спокойно шагала вдоль состава. Видимо, надумав купить мороженое, подошла к лотку, где Бойко орудовала дородная суровая лоточница, и вдруг занервничала. Оглянулась на виадук, шагнула была к нему, но быстро повернула к поезду, и еще раз оглянувшись, торопливо поднялась в вагон. Пытаясь сообразить, что так внезапно встревожило Березову, Антон сосредоточился. Отъезжающие быстро всасывались в вагоны. Людей на перроне с каждой секундой становилось все меньше. Неподалеку от лотка, к которому подходила Светлана, Береков увидел пожилого мужчину в черном старомодном костюме. Выставив вперед седоватую профессорскую бородку, Мужчина разговаривал с молодой блондинкой, державшей в правой руке вместительный баул. Рядом с ним на асфальте стояла розовая игрушечная собачка на колесиках. Бирюков быстро спустился с виадука и, сделав вид, будто соображает, в какой вагон лучше сесть, в развалочку направился к разговаривающим. «Нет, — Нет-нет, вам не следует уезжать из дома, — горячо уговаривала собеседника блондинка. «Как же вы поедете без билета? Задержит ревизор, будут неприятности». «Я извинюсь перед ним», — устало сказал мужчина. «Нет-нет», — снова загорячилась блондинка, поставила на асфальт баул, достала из кошелька три рубля и подала их мужчине. «Пойдите в кассу, купите билет, так будет лучше». «Спасибо, доченька». Зажав в руке зелененькую измятую купюру, Мужчина неторопливо направился к Виадуку. Собачка, подпрыгивая на неровностях асфальта, покатилась за ним. Блондинка подняла баул и взялась за поручень вагона. Бирюков услужливо подставил под баул руку. — Разрешите помочь? — Данке шон, — несколько высокомерно, однако с улыбкой обронила женщина. — Шпрэхэнзи доч, вас из нас верфарен на хаузе. Залпом выпалил Антон почти весь свой запас немецких слов. Блондинка засмеялась, и они вошли в вагон. Сели друг против друга. На ведь ей было не больше двадцати пяти. Лицо усталое, со следами пудры и густо засиненными веками, чисто голубых глаз. Волосы обесцвечены перекисью. Она заметно нервничала. Уставившись в окно вагона то и дело ровными белыми зубами прикусывала накрашенные губы, а у виска часто-часто вздрагивала чуть приметная жилка. Стараясь казаться равнодушным, Бирюков тоже посмотрел в окно. Перрон уже опустел. Дородная продавщица мороженого собирала сладка вырученную мелочь. Когда до отправления поезда оставалось меньше минуты, со стороны виадука показался мужчина с розовой собачкой. Он неторопливо поравнялся с мороженщицей. В это время двери электрички шумно захлопнулись. Состав сдрогнул и стал быстро набирать скорость. Мужчина, неуклюже развернувшись, опрокинул лоток. разъяренная мороженщица всплеснула руками. — Отстал! — Антон потянулся к стоп-крану и поглядел на блондинку. — Остановить! — С ума сошли! — испугалась она. — Отец ваш отстал! — «Какой отец? Просто пожалела человека. Вы разве не заметили, что он помешанный?» «Он же вас доченькой назвал». «Вы для него стали бы сыночком, если бы деньги дали». «По нечетным дням не подаю», — сделал попытку пошутить Антон. Блондинка открыла книгу и уткнулась в нее. Разговор не завязался. Бирюков скучающе посмотрел вдоль вагона, незаполненного пассажирами даже наполовину и через дверное стекло увидел в тамбуре Березову. Судя по выражению лица, Светлана хотела что-то сказать. Антон вроде бы от нечего делать вышел в тамбур. Кроме Березовой там никого не было. Гулко стучали колеса электрички, лязгали металлические переходные площадки между вагонами. эта белокурая женщина, с которой вы сейчас сидите. В тот вечер, помните, я рассказывала, была в космосе с медиками». Быстро выпалила Светлана. «И сумасшедшего с собачкой видели на перроне?» «Видел, Света, все видел», — так же быстро сказал Бирюков. «Вы далеко не отлучайтесь, а я пойду еще поухаживаю за этой симпатичной дамой». Березова, понимающе кивнула и через переходную площадку ушла в соседний вагон. Бирюков для порядка, постояв в тамбуре несколько минут, вернулся на свое место. Блондинка, отложив книгу, задумчиво смотрела в окно. «Скучаете?» — спросил Антон. «Скучаю, товарищ Бирюков», — призналась она, и, видимо, заметив на лице Антона удивление, засмеялась. «Поражены, что знаю вас. Боже мой, в райцентре каждый холостяк на примете». И вроде бы, смутившись, добавила. «Кайров мне вас заочно представлял. Он мой хороший знакомый». «Да», — почти машинально вырвалась у Бирюкова. «В таком случае назовите свое имя». «Белла», — кокетливо произнесла блондинка и протянула узкую холеную руку таким жестом, каким раньше великосветские дамы подавали ее для поцелуя. «Давайте познакомимся по-настоящему». «Давайте». Антон слегка пожал руку. «Кайров мне ни разу о вас не говорил. Зато я о вас наслышана». Несколько раз видела со стороны вместе с Кайровым в райцентре. Бэлла устало поморщилась. Дыра ужасная. После большого города невыносимое скучище. Пообщаться не с кем. Что же вас заставило забраться в эту, как вы говорите, дыру? Разные непредвиденные обстоятельства. Где работаете, если не секрет? Бэлла опять поморщилась, недовольно махнула рукой. Работа скучная, неинтересная. Послезавтра кончается отпуск. Как подумаю что на работу надо выходить, мурашки по коже. Далеко отдыхать ездили. Путевку на юг прозевало, пришлось у родителей в Новосибирске большую часть отпуска провести. Затем вернулась домой, в райцентр. Дня три отсыпалась от городской суеты а в прошедшее воскресенье опять друзья пригласили в Новосибирск развлечься. Вот возвращаюсь. Устала ужасно. Бирюков из подваль приглядывался к попутчицев В общем-то она производила приятное впечатление, но порой в небрежных движениях ее, и особенно во взгляде, проскользовало что-то наигранное, словно Белла хотела казаться лучше, чем она есть на самом деле». В такие моменты голубые открытые глаза, припухшие, яркие от помады губы и вся поза Беллы, будто кричали «Смотри, какая я ручная, наивная и любвеобильная». Антон старался отогнать подозрение, но, несмотря на это, никак не мог отделаться от чувства, что голубоглазая наивность очень тонко хитрит. Поддерживая банальный разговор, она так же, как и он, преследует свою цель не ясно только что в основе этой цели желание иметь еще одного поклонника или стремление завести знакомство с сотрудником уголовного розыска